Часть четвёртая. Невыдуманные рассказы. Матушка Надежда. Вот он, наш батюшка. Это уж самые последние годы. Можно сказать, перед смертью. Вот они с матушкой картошку копают в огороде. Тут ещё он помоложе. Вот хороший снимок. Он вообще у нас фотографии не любил, а про это сказал... Пусть останется, тут я похож, у него и на могилке такая. Он нам так сказал, здесь у вас маленькая обитель. Эту избушку для батюшки матушкина сестра купила Вера Владимировна, когда они после второй ссылки вернулись в 33-м году. Батюшкина матушка была Ольга Владимировна, сколько-то минус ему тогда дали, сколько не помню. Им тогда родные в Воронеж советовали, а кто-то еще куда-то, не помню. Ну вот, а я как раз тут из Туркестана приехала в Москву. Мама у меня умерла, захотелось на могилке побывать. И вот сюда заехала, в деревню к батюшке. Он мне строго так говорит. Сестра Зинаида, как ты мне скажешь, куда мне ехать, в Воронеж или здесь оставаться? или еще спрашивает какой-то город. А я... Почему вы, батюшка, меня спрашиваете? Нет, говорит, ты скажи. Как ты скажешь, так и будет. Здесь, говорю, батюшка. Ну, говорит, так тут и остановимся. Вот этот портрет. батушка наша великая, великая княгиня Елизавета Федоровна. Это она еще в миру. Красавица была, талии как осины. Я еще помню, лет всего двенадцать было, а родные у меня дядя охотники были, егеря. Так вот, придут к отцу с матерью рассказывают, на охоте такой-то князь был и графиня такая-то. И вот как-то рассказали они про великую княгиню Елизавету Федоровну, что она такая, что строгая, Так меня тогда эти слова поразили. Я-то девчонкой подумала, вот она настоящий человек. И дура была, написала ей письмо. Так она писала, я думаю, вы настоящий человек. Заклеила и отослала. На конверте так и написала великой княгине Елизавете Федоровне. Ну, конечно, никакого ответа, ничего. Да и я все позабыл. Училась я тогда в прогимназии Лепёшкиной на Пятницкой улице. Хозяйка была Варвара Лепёшкина, там на домашнюю учительницу кончали. И родилась я, и училась, и работала в Москве. Сорок лет прожила, потом попросила об выезде. Отец у меня работал бухгалтером, да. И вот как-то журнал такой был «Искра» или «Искры». Не помню, раз приносит нам от журнал домой. И в нём на первой странице великая княгиня Елизавета Фёдоровна. И тут у меня опять всё всколыхнулось. Уж она открыла обитель большой ордынке. Поглядела я фотографии, а потом опять всё ушло куда-то. Я маму очень любила. Всё хотела скорее зарабатывать да деньги ей отдавать. Вот эта фотография тоже батюшка, только он молодой совсем. Ещё только в священнике посвятился. Красивый был батюшка. А у батюшкиной матушки носик был курносенький. Уж старые они были тут. Она всё говорила, какая ж я уродина. Он у батюшки носик прямо точёный. А вот они, мои папы с мамой. Мама тогда была очень строгая. После гимназии поступила я щитоводом в частную контору Селитриного на Ильинке. А мы жили за покровкой в Гавриковом переулке. Потом меня хозяин сделал бухгалтером, и получал я 75 рублей золотом. Так и бегала через покровку на Ильинку. А уж... Раз году в девятьсот девятом, после работы, побежал я в Замоскворечье, спрашиваю городового, где тут Марфа-Маринская обитель. Он мне показал. Бегу по ордынке. Собора еще не было, собор в десятом году выстроился. Еще только одна была больничная церковь, Марфы и Марии маленькая. Вхожу. А у них все ночное, все в белом. Великая не в белом, сёстры в белом, батюшка в голубом облачении. Но, думаю, это мне видение. Не помню, как стояло. видение это мне. Кончилось всеночное, а я всё никак не приду в себя. Приложилась и добежала домой через покровку. Бегу, и всю дорогу слезами обливаюсь Дома спрашивают, ты где была? Где я была, говорю, вы не можете себе представить. И опять все забыла. Вот фотография. Мы здесь сестры. Белые апостольники. Платья серые, туальды норовые Одевали, кормили, поили. Одежда зимняя, весенняя. Летнее пальто серые, осенние черные и всё до самых мелочей, до зонтиков. А вот эти уж — это крестовые сёстры. У них крест деревянный, и на кресте Марфа, Мария, Покров. Это уже не послушницы, они уж замуж не выходили. По одной в комнате жили. Там квадратные кивоты из светлого дерева, иконы Покров обязательно, Собор у нас Покровский был. Марфа, Мария. В комнате столик, кресло соломенное, мягкое, с подушкой, гардероб, стульчик, кровать пружинная с волосяным матрацем. Портреты бывали, картины. В келью никто из посторонних входить не имел права, не пускали. Даже родителей А для гостей комнаты были. На окнах у всех занавески. Белое полотно с розами. Три рубля вроде бы не полагалось. На марки, на письма. А в одиннадцатом году переехала я с отцом, с матерью на екиманку в дом Толдычина. И все еще на ельинке работала. И ничего такого в голове не держу. Замуж тогда собиралась. За вдовца мечтала с двумя детьми, чтоб сирот пожалеть. Вот раз мне подруга говорит... Пойдем на Ордынку в Марфо-Мариинскую обитель, как раз под покров Все собрались мы, братья, подруга моя. Только я вошла в собор, все у меня воскресло, едва на ногах устояло. Брат потом дома и говорит, вы посмотрели на Зинаиду, что с ней сделалось. Ну, тут же я стала в обитель как следует бегать, стала к батюшке проситься на исповедь. Причащалась. — Да, — говорит, — нам нужно, мы сейчас набираем сестер. А родители моих и не спросил. Я так обрадовалась, скорее к маме. Мама, я поступила в обитель, что? Мама властная такая была. Ничего подобного, этого не будет. Вот те раз. А ей, конечно, жалко было. Семьдесят пять рублей я приносила. Золотом платили, горсточку получше, и все до копеечки ей отдавала. И опять к батюшке. Не пускают меня? Нет, говорит, против родительской воли мы не можем. Ну, я думаю, великую княгиню спрошу, саму хозяйку. В больничной церкви вечером она стояла, народу никого не было. Кто-то читал правила, сестра какая-то. И вдруг смотрю, над алтарем иконка маленькая. Богородица скоро послушница, и луч прямо на матушку великую. Я тогда не очень это понимала. В церковь мало ходила. Ваше высочество, я хочу к вам поступить, а родители не пускают. Она посмотрела на меня, а я хорошо одета, в шляпке, и говорит. — У нас трудно. Знаете, какая работа в больнице? Ну, я поговорю еще с батюшкой. Обнадежили. А потом опять говорят, нет, без родителей не можем. Нам старцы запретили принимать без родительского благословения. И вот семь лет я к ним бегала. Семь лет меня не брали. А тут, как я маме сказала, что... Поступлю. Мы тут же с Екиманки и переехали подальше от обители. Она подыскала тогда квартиру на Малой Бронной. И я с Малой Бронной пешком на Ордынку. Не могла я у мамы просить на трамвай. Она не хотела. Все спят, а я, натощак, утром в обитель на молитву бегу. Часть обед отстаю и бегу уж на работу. На Мясницкую. Там... Селитринов новое дело открыл, а жалование все целиком до копейки маме отдавал Несколько раз к великой не подходила. Когда ж вы меня возьмете? Ты не умеешь маму просить. Как же ее просить еще, думаю? У нее один ответ. Иди, пожалуйста, ты мне не дочь. Семь лет бегала. Уж тут в деревне, последний самый год перед смертью, батюшка у меня прощения просил. Ты меня, Зиночка, прощаешь? Что вы, батюшка, да вот, мы тебя семь лет не принимали. Ты бы только сказала тогда, что мама тебя не пускает из-за того, что ты много зарабатываешь. Великая княгиня платила бы за тебя сколько надо, а так мы не могли тебя принять. Старцы нам запрещали. Был такой у нас старец Алексей из-за пустыни. Я к нему тогда пришла он с кликушами занимался. Думаю, что-то он с ними возится. А у меня тут дело важное такое. Ну, потом, батюшка, я к вам. Еще ничего не успела сказать, он как взглянет на меня. Эш, чего захотела? В обитель. Сначала послужи родителям, а потом в обитель. Я иду на обратном путь и вот ругаю его, отругаю. Что это за старцы такие? Не понимают ничего. Тут у человека горе. Они не понимают. Богородице я тогда молилась. А у нас в доме икона Казанская Божья Матерь. Я бывала, к ней стул подставлю. Что ж ты меня не слышишь, что ли? Вот дура ты была. А вот этот снимок, вот Валентина Сергеевна, наша вторая настоятельница. как Великую матушку увезли, тогда она у нас стала. Ее патриарх Тихон ставил. Тут она еще крестовой с сестрой сфотографировалась. Верила твердо, чуть что. «Что ты, душенька, а Марфа, а Мария? Марфа и Мария нам помогут». Это у нее первые слова. Прямо детская веры была. Чуть что, Господь, Марфа и Мария, Господь, Марфа и Мария. Великая матушка-молитвенница была, а Валентина Сергеевна для обители трудилась. Та была Мария, это Марфа. Нас с ней в Туркестан выслали в двадцать шестом году. Пришли, обитель заняли и всем велели убираться, так что взять личные вещи. Солдаты там стояли, охраняли. Им-то что, им только приказали. Одна сестра свою швейную машинку выносила, проходи, не тронули. А еще одна чиссы такие огромные, апостольником накрыла и несет. Аккурат, когда она мимо солдата шла, чиссы-то у нее и забили. А? А нас семнадцать человек сочли за администрацию. Всех крестовых сестер до нас всроси. Какая мы с ней администрация? Так что близкие были и слушались». Как нас попросит, что, так и летали на крыльях любви к обители и к начальству. Прислали нам такие билеты. Приезжайте на вокзал с этими билетами, бесплатно, отдельный вагон. И отправились мы до вокзал Орды, столиц Казахстана. Это было как раз на взыскании погибших 5 февраля. Приехали туда 10 февраля. День ангела нашей настоятельницы Валентины Сергеевны. Купила она нам плюшек. Мы ведь были тогда самые первые и на нас все с удивлением смотрели. Двадцать шестой год. Пошли в НКВД. Приходим туда, нам говорят, будете все здесь работать, нам хорошие работницы нужны. А мы и поверили. На другой день пришли уже, говорят... Мы вас здесь всех не можем оставить. Должны вас отправить в пять городов. Вы, говорит, сговоритесь, кто с кем хочет, и поедете. Мы сговорились. Настоятельница выбрала тогда нас четверых. Просеньку мою, меня и еще двух сестер. Опять приходим к ним. Сговорились, сговорились. Я с ней, мы с ней. Так, говорят... Вы с ней? Поедете отдельно. И вы отдельно. Так никому и не дали ни с кем. Тут всех нас и меня с Фросенькой разлучили. Я в Туркестан, а меня в Чумкент назначили. Никаких разговоров. Поменьше говори, а то на верблюдах тебя в степь загоним. С Валентиной Сергеевной мне потом все-таки разрешили. И вот мы стали разъезжаться в разные стороны. Алмата, Казалинск, Туркестан, Чемкент. Фросин поезд отходил в четыре дня. Мы с ней прощались. Так ужасно. Я на площадку зашла, плачу. Вдруг смотрю, Валентина Сергеевна. Такая печальная стоит. Ты только меня не бросай. Она старенькая же была и вот поехали мы с ней в казалинск город ужасный домики с плоскими крышами ни деревца, ни кости никакого только один смотрю хорошенький такой домик с крышей деревянный вот бы думаю нам снять я пошла туда вышла какая то старуха и испугалась нас потом уходит старик красивый такой пожалуйста говорит у меня только что жильцы уехали могу вам сдать — Мы, говорю, сильные а для меня это не имеет значения. Десять рублей в месяц. У них там икона, диван, столик, полы крашены. Только устроились мне, Валентина Сергеевна, говорит, иди в финандел. А мне боязно. Ну, иду на другой день. — Ничего, что ссыльные, — говорят. Нам работники такие московские очень нужны. Приходите. Жалование мне опять. Семьдесят пять, только ж не золотом. Устроились мы замечательно там. Когда нас из Москвы-то попросили, старушка одна на вокзале Валентине Сергеевне корзинку сунула, а там одеяло вязаное. Великая княгиня сама ей вязала на шелку. Потом матрасик волосяной, белье из занавески. Главное... Наши у всех в обители были одинаковые, с большими розами. Это я все приладила. А тут и Валентина Сергеевна моя пошла работать к нам в финотдел. Она математик была, кончила какой-то математический факультет. Ее тогда взяли в налоговый отдел. Так начальник говорит, я не поссос на нее работы. Она за два часа все сосчитает и идет ко мне. «Пойдем, душенька, домой». А мне нельзя, я работаю. Неужели, душенька, нельзя уйти домой? Но только она недолго проработала. Через месяц начальник говорит, не могу я двух ссыльных в отделе держать. Пришлось ей уйти, а я осталась. И в НКВД нас так любезно приняли, все смеялись. У нас, говорят... Такое доверие к ссыльной у нее, все секретные бумаги на руках. Это у меня финодель И каждую неделю мы должны были приходить к ним расписываться. Я им говорю, что Валентина Сергеевна старая, больная. Ну, говорит, пусть раз в месяц приходит. Раз я прихожу расписываться. А жена этого главного НКВД выходит из квартиры. Зайдите, у меня горячие пирожки, и чаю попьем. Неудобно не пойти. Только зашла, села входит та чайник. Я испугалась. он: "Сидите, сидите. Пейте, пожалуйста, кушайте". И так мы хорошо жили. Так что Валентина Сергеевна у меня на табуретке сидела. И задумала я ей кресло сделать. И человек нашёл с такой Сделал ей кресло с прямой спинкой, так, под и в день ангел ей поставил. Она у меня чуть не заплакала. Ну вот, — говорит, — опять я настоятельница. Так и жили мы с ней до двадцать восьмого года, и тут снится мне святитель Филипп на небе. Шо светит, а он там стоит. А в пятницу на Страстной. Поездка в НКВД. Я прихожу. Вы, говорят, свободны. За вас мать хлопотала. Мне одной? Да, говорят, только вас освободили. Я никуда от вас не поеду. Они там прямо поразились. Ты что, праведница? Нет, говорю, не поеду. Гляди, она с ума сошла. Прихожу домой. Даже не хотела говорить Валентине Сергеевне. Она сама спрашивает, ну что там? Да вот, говорю, мать за меня, оказывается, хлопотала, освободили меня. Она так поглядела на меня, к Фроси теперь поедешь. Нет, говорю, и вас не оставлю. Да. Так и дожили до двадцать девятого года. А тут нам всем прощение вышло, только минус Москва и области и мне также. Не уехал я тогда, и опять вроде мне прибавили. Валентина Сергеевна говорит, «Сейчас же пиши Фросе, пусть все готовятся ехать в Ростов к святителю Дмитрию». К святителю Дмитрию. Фросе нам отвечает, «Дорогая Валентина Сергеевна, не ездите в Россию, здесь у нас в Туркестане так хорошо, приезжайте к нам» а Валентина Сергеевна ни в какую. Душенька, она с ума сошла. Не ехать в Россию, сейчас же пиши, чтоб все собирались. Так и поехали мы в Россию, в Ростов. Приехали Валентина, Сергеевна, Катя, Фрося и я. Тут в Ростове много сестер было, они потом все в тюрьму пошли. Нашла я хозяйку дома, она нам сдала платить пятнадцать, кажется, рублей. Зала метров двадцать и маленькая комнатка. Она торговала сама, в Ярославле сладком ходила. И недолго мы тут пожили. Помню, праздник был под успение. Поехали с Валентиной Сергеевной в церковь, а Фрося не пошла. Приходим от всеночной, она лежит у нас с мигренями. Приходил, говорит, человек из НКВД свой, что вы, говорит, наделали, зачем вы все сюда приехали, на вас теперь опять дело завели и опять всех вас сошлют, только теперь уж всех врозь, немедленно уезжать Так мы все и уехали отсветители святителя Дмитрия, а которые не уехали, все в тюрьму пошли». Фроссия сначала поехала одна в Туркестан, а уж потом мы с Валентиной Сергеевной к ней. Вот она, моя Фроссенька, тут с цветами сфотографировалась. Она цветы так любила, так любила, все бывало их целует. Ей наш засимовский старец Алексей, как постригал ее в рисофор, дал ей имя Любовь и благословил тогда, чтобы... Так это имя и в монашестве осталось. Монахиня Любовь. Бывало, когда к нам в обитель сестры шли, он, старец Алексей, всегда говорил, идите в Марфа-Маинскую, там одна фросичева стоит. В голодное время всю нашу обитель спасла. Пошла в деревню Семеновку, это за Калужской заставой. Познакомилась там с крестьянами. Ну, потом они нам и помогли в революцию, а мы детей у них крестили. Я и сейчас в Москве, когда у крестника у Семеновского живу. Девочки их, Семеновские, в обители воспитывались. одежды им помогали, а не нам хлебом, картошкой. Церкви у них там не было, так им церковь построили по благословению патриарха Тихона. Вот фотографии, как ее закладывают. А вот батюшка наш в в облачении, в обитель Фросию преподобный онуфрий привел. Она жила в Харькове, сама Харьковская. И вот приснился ей сон преподобный Онуфри, вот его икона с длинной бородой. Явился он ей во сне и провел ее по всем местам, и где грешники в огне мучаются, и в снегу замерзшие мучаются, потом показал, как праведники ликуют, и благословила ее преподобный Ануфрий идти в Москву, в марфо обитель. А она тогда ничего еще не знала. Проснулась и стала всех в Харькове спрашивать, есть ли такая Марфо-Мариинская обитель в Москве? Есть, говорят. Так она в обители появилась. «Фросенька моя!» Он потом ей много являлся во сне. Преподобный он посты ей назначал. Один раз она ровно тридцать семь суток не ела, не пила, ни капельки. А как работала? Из Семеновки по два мешка картошки. Восемь вёрст несла. Всю обитель кормила. А мне батюшка поститься не благословлял. Я его прошухал мне. Твой пост ешь досыта. Слабый меня считал. А я, вот видишь, всех и опережила. Ты уж меня прости, старуху, я так бестолково говорю. У меня вечно одно за другое цепляется. Да. И вот поехали мы тогда обратно в Туркестан. Сняли у хозяйки одной в каменном доме две комнаты. Там к ссыльным тогда еще очень хорошо относились». Узбеки, киргизы, бухарские евреи, и квартиры нам давали все. Церкви там в городе где были. В центре святители Николая и еще два часа ходьбы покрова. Такая хорошенькая церковь, маленькая. Там все ссыльных хоронили. Одного киевского архимандрита, помню, рядом с алтарем положили. Я поступила тогда в Протснап, рублей 60 70 Неплохо получала, с было Люди там замечательные. Прижились мы там. Двух девочек я грамоте учила, потом еще одну на почту устроила, а другую себе помощницы. А Фроси моя, там палатку открыли мороженым торговать, вот она и пошла. Потом одеяло стали шить. Фрося, прямо как художник, такие рисунки, такие узоры выдумывала. Заказы так и полетели. Словом, хорошо ожили.